Эпилог. Очнувшись, Хадсон не сразу понял, где находится. Света было немного, и он лишь освещал половину комнаты. Хадсон резко почувствовал трупный запах, и через несколько секунд он понял, что это был подвал Боуля. Попытавшись пошевелить рукой, он ощутил на запястье крепкие кожаные ремни. Да и то же самое было и с ногами. — Боже, неужели так трудно попасть в ад? — тихо сказал он. — Все шутишь? — раздалось из темной половины комнаты, а затем в неясных ее очертаниях Хадсон заметил что-то до боли знакомое и толстое. — Боуль? — тихо спросил он, не веря собственным словам. — Узнал. Сказал Боуль и вышел из темноты. Толстяк был страшен. У него подвисла кожа, на теле были язвы, запекшаяся кровь покрывала почти четверть тела. Хадсон поморщился. Боуль, п о н и м а ю щ е кивнул. И, обойдя его, встал перед ним. — Я тебя прекрасно понимаю. Я и сам не был рад такому исходу. Что ты с тобой? Где? Что ты с собой сделал? Как ты выжил? Так я не выжил. Я умер. Правда, мне пришлось затем дать д о р о т и строгие указания, как меня оживить. Да вот только она, бедняжка, не справилась с действительностью и решила, что лучше переломать себе ноги и голову, нежели жить вот так. «Как так?» «А ты не видишь?» «Значит, да». Дороти вколола мне инъекцию препарата Жозе и вернула к жизни. «Ты же был у нас, помнишь?» «Да, я помню. Она была немного не в себе, я спустился в подвал. Увы, не все могут принять это, не все. Она бедняжка, а, а ведь я ее любил». — А Сьюзи? Сьюзи была необходима, чтобы добывать последние данные у Жозе, ведь у меня нет аппаратуры, которая есть у него. А мне очень хотелось заполучить его исследование, только вот, как видишь, не полностью все вышло. Но ничего, я все исправлю, все исправлю. Повторяя фразу раз за разом, Боуэль стал подергиваться... и искать что-то на столе. Движения его были резкими, порывистыми, словно его периодически пробивало током. — Так это ты был тогда в подвале? Это были твои следы на полу! У Хатсона, наконец, стала проясняться полная жуткая картина. Но зачем? Зачем тебе все это? Ах, д э н и д э н и После того, как Сьюзи мне рассказала об этих опытах, «Все вышло из-под контроля. Я вдруг понял, что это мое, что все, что происходит, есть не что иное, как шанс, который мне никак нельзя упустить. Я просто обязан был вмешаться и сотворить судьбу. Твою, мою, а Сьюзи... Ну что ж, это ее карма. Она очень сильно хотела сохранить ребеночка, думала, что это уже ее шанс. Но это лишь предлог для моих опытов, для моей работы». — Какая же ты тварь, Боуэль! Ты монстр не снаружи, ты и монстр внутри! — сплюнул х а т с о н Чтоб ты в гав... Чтоб ты в аду горел! Как видишь, я уже не попаду в ад. Мертвые клетки моего мозга снова функционируют. Я сумел доработать формулу Жозе, и теперь, как видишь, я жив. Но давай-ка не будем отвлекаться, мне... — Кое-что нужно от тебя, причем ж е л а т ь н а д т е б я живого. Хадсон Боуль пододвинул баночку с какой-то жидкостью и все так же, подергиваясь, поднес к лицу Хадсона скальпель. Хадсон хотел и пытался вытерпеть, но все же закричал через пару секунд. — Жаль лишь! — что крики из подвала мало кого могли привлечь.